Выждав немного времени, Уоррент-офицер Коффи поднялся в полный рост и начал спускаться вниз, осторожно пробуя ногой склон перед каждым шагом. На Навстречу ему пошел большой бородатый средних лет маджакет. Он шел гораздо быстрее Уоррент-офицера, потому что имел... Больший опыт хождения по горам И мог по цвету почвы И иным признакам мгновенно определить Стоит туда ступать ногой Или все же не стоит Поэтому, когда Уоррент, офицер кофе Вступил на дно ущелья Маджахет уже стоял там Большой, сильный и с оружием Знание языка пушту У офицера Коффи было на самом начальном уровне. Но он решил, что для начала надо поблагодарить Пуштуна за то, что они помогли им в бою. Помощь была и впрямь, как нельзя кстати. «Рахмат!» — сказал Кофи, показав на склон, где лежали мертвые талибы, а потом приложил руку к сердцу и поклонился, так как это делают Пуштуны. «Рахмат!» Душман разразился длинной и непонятной речью, но, судя по всему, благодарность он принял. А вот как на пушту будет слово «летчик», Уоррент, офицер не знал. «Пилот Аирман Ундерстанд!» Пуштун пожал плечами. «Черт, как же тебе сказать-то?» Отчаявшись объяснить Пуштуну, что ему нужно, Уоррент, офицер Кофи, устроил целое представление. Сначала он, раскинув руки в стороны, пробежал несколько шагов туда и обратно, имитируя звук двигателя самолета. Потом изобразил, как самолет падает, а потом ткнул себя пальцем в грудь и начал смотреть во все стороны, прикладывая ладонь козырьком. Про себя он решил, что если они выберутся живыми из этой переделки, потом шуток будет до конца командировки, как он объяснялся с пуштуном жестами. Пилот! Индерстанд! Пилот! Повторил пуштун. Yes, yes, пилот! Чтобы быть понятнее, Орент-офицер снова изобразил. Как он осматривается по сторонам, а потом поскреб большим пальцем остальные, намекая на вознаграждение. Муну, регант, пайлот! Повторил Пуштун, ткнул себя в грудь и повторил. Пайлот! Ну, сказал Кофи, пайлот! В четвертый раз повторил Пуштун. Американ! и снова ткнул себя пальцем в грудь. «Подожди-ка, он у тебя? Пилот у тебя?» «Неизвестно, сколько бы еще продолжался этот занимательный торг, и к чему бы в конце концов пришли стороны, наверное, они все пришли бы к какому-то решению и сумели объясниться, но произошло что-то непредвиденное». Пуштун вдруг замер, напряженно посмотрел за спину кофе. Способ отвлечь внимание был старый, но Уоррент офицер прислушался и понял, что сзади и впрямь кто-то идет. Он обернулся, одновременно кладя руки на рукоять пистолета, и увидел капрала Дима Протасов, одного из пулеметчиков их небольшого отряда. Он спускался вниз и был совсем рядом. Оружия в руках у него не было. — Капрал Протасов, что это значит? — Где ваше оружие? Капрал не ответил. Он смотрел во все глаза на... — Маджахеда? — Отец! — сказал он на русском языке который был ему родным и которому он в свободное время учил желающих в роте. — Йо твою мать! — на том же языке выругался Маджахет. Огромный СН-53М особого спасательного отряда морской пехоты США, базировавшегося на Кабул, Вымернул из-за склона горы, он шел быстро и на предельно низкой высоте, щедро разбрасывая горящие шары тепловых ловушек, которые не успевали догорать и разбивались с искрами о склоны. Четыре ствола крупнокалиберных пулеметов. Жесткая афганская реальность заставила отказаться от ненадежных, капризных миниганов. Перейти на старые добрые М-3, которые еще со времен Второй мировой войны на складах ВВС было предостаточно. Четыре, потому что сзади на откинутой аппарели стоял не одноствольный пулемет, а Спарка, снятая с бомбардировщика времен Второй мировой войны, дополненная небольшим прожектором и современным коллиматорным прицелом, специально сделанным для Браунинга. Техники и сержанты, стоящие за пулеметными турелями, готовы были в любую секунду открыть огонь. Им не раз пришлось это делать по дороге сюда. Их четырежды обстреляли, в том числе дважды из гранатометов, а один раз, кажется, из ПЗРК. Но система РЭП и автомат от ловушек сумели спасти вертолет. заправившись на большой высоте, они сначала хотели идти над дорогой кабул джелалабад пешевар ориентируясь по ней, но скоро бросили эту затею. Ничего не видно было из-за дыма. Во многих местах дорога была блокирована душманами, горели колонны, в некоторых местах они сгорели дотла, В некоторых еще сражались. В двух местах они оказали помощь, пройдя свинцом по зеленке, но потом плюнули на это дело, понимая, что всем не поможешь, зато может получиться так, что они не смогут выполнить свое задание. А задание это высшего приоритета, падший ангел. Выше этой ситуации по приоритету только сломанная стрела. И другие инциденты, связанные с утратой контроля над ядерным оружием. И чем дальше к границе, тем хреновее ситуация. Внимание, экипажу! Подходим к поисковой зоне Альфа. Там есть наземная группа. Мы попытаемся установить с ними связь. Не стреляйте, куда попало. Да уж и стрелять почти нечем. — сострел один из техников. Внимание! Срочное сообщение для к 2 Срочное сообщение для к 2 На связи отель Кило-1. Входим в зону поиска Альфа. За нами две Кобры. Позывные отель Кило-2 и отель Кило-3. Входим в зону. Просим выйти на связь и обозначить себя. Прием. Отель Килл-1. Скайлорг-2 на связи. Обозначаем себя зеленым дымом. Повторяю. Зеленый дым обозначает наше местоположение. Прием. Принято. Зеленый дым обозначает местоположение союзников. Все слушали, парни? отель Кил Кила-1. Нам удалось обнаружить одного из ангелов. Как поняли? Прием!» «А вот это была новость!» «Скайлорг-2. Понял вас! Один из ангелов у вас. Прием!» Кил Кила-1. Нужна срочная эвакуация!» «Ангел в тяжелом состоянии. Повторяю. Нужна срочная медицинская эвакуация. Прием!» Скайларк принял!» «Наблюдаю дым!» — крикнул штурман. «Зеленый дым на два часа Скайларк «Скайлорк-2, наблюдая зеленый дым на два часа от нас!» «Подтвердите прием!» «Отель Кило-1, подтверждаю!» «Мы слышим вас! Вы где-то близко, прием!» Скайларк вас понял! Мы идем к вам!» Вертолет с поразительным для такого гиганта проворством, следующий за складками местности, перевалил хребет, пошел ущельем, моментально наполнившимся гулом трех мощных турбин. Наблюдая группу людей на одиннадцать часов, «Кажется, они в форме муджи, сэр?» «Там среди них муджи!» Командир спасательного вертолета принял штурвал на себя, поднимаясь вверх и разворачивая машину для того, чтобы духи оказались в секторе огня одного из бортовых пулеметчиков. — Сэр, наблюдаю дружественные войска. У них зеленые сигнальные огни. Они размахивают ими, — стал докладывать бортовой пулеметчик. — Враждебности не проявляют. «Черт!» Командир корабля, а это был именно воздушный корабль-вертолет, который размерами уступал только русскому Ми-26, нарушив инструкцию, отвлекся от пилотирования и сам посмотрел на все это через левый блистер пилотской кабины. То, что он там увидел, заставило его грязно выругаться. Скайларк 2, вопрос. Какого черта среди вас гражданские со слами? Прием! Отель Кило-1. это не гражданские. Это еще одна поисковая группа. Прием! Скайларк 2, мы вас чуть по земле не размазали так вас, мать. Вопрос, посадочная площадка в безопасности? Прием! Отель Килладин, здесь невозможно сесть. Пока что зона в безопасности через пять минут не знаем. Давайте быстрее прием! Огромный вертолет завис над склоном. Первыми на землю полебедка скользнули парашютисты-спасатели, потом спустили пластиковые носилки, выглядевшие как неглубокая ванна с ремнями. Падшего ангела один, а точнее капитана Родстака, Осторожно перенесли в носилки, пристегнули и дали сигнал поднимать. «Какого черта ты не сказал, что знаешь английский?» — проорал Уоррент офицер коффи на Маджахеду, которому он так занятно пытался объяснить, что ему нужно. «Оба они прикрывали лица платками». Лопасти вертолета подняли чертову тучу пыли и мелких камней. — А ты что, спросил? — проорал в ответ Маджахет. Крыть было нечем. — Это твой отец, парень? — спросил Уоррен офицеру своего пулеметчика. — Да, сэр. — Я давно тут воюю, офицер, — сказал Маджахет. — Как давно? — С восемьдесят шестого года. Что? С 86-го! С перерывом на 20 лет. А что ты мне ничего не сказал про отца? Я ничего не знал, сэр. Орент, офицер кофе, посмотрел на бородатого гиганта с уважением. Он знал, что когда-то давно здесь были русские. Получается, получается, что этот человек воюет здесь от двенадцати до 15 лет. Пресвятой Боже! Когда он с ним говорил, он мог поставить все свои деньги на то, что перед ним пуштун. К сидящим и прикрывающимся платками от пыли людям подбежал сержант морской пехоты из спасательной команды, придерживая рукой свой спасающий его от пыли платок Шамах. — Сэр! «Кто из вас Ромео-40?» «Я», — ответил Маджахет. «Вас срочно требуют на связь, сэр. Немедленно вас вызывает Кабул». Маджахет встал и вместе с сержантом ВВС побежал к вертолету. орент офицер кофе, хлопнул своего пулеметчика по спине. «Парень, у тебя крутой отец! У тебя чертовски крутой отец, парень!» «Боже, да его не отличить от местного! Он через эти горы, как раскаленный нож через масло, может проходить. Ты должен гордиться тем, что у тебя такой отец, парень!» Капрал Дим Протасов ничего не ответил, только сплюнул на землю. После связи с Кабулом, в ходе которой некий Ромео-40 обменялся со штабом парой непонятно чего значащих фраз, командиру отеля кило Один передали приказ забирать на борт всех спасателей, падшего ангела-1, душманов, морских пехотинцев и на полной скорости уходить на Кабул. Что же касается падшего ангела-2, то на его поиски пообещали поднять еще один спасательный вертолет. Так и сделали. Поднялись по и на полной скорости пошли направлением на запад в сторону Кабула. На земле осталось больше сорока убитых маджахедов, кучи стрелянных гильз, Да тресла с пустыми переметными сумами. Ничего такого в этом не было. А слы в этих горах не пропадут. Рано или поздно кто-то найдет их, увидит, что у них нет хозяина, и заберет их себе. В отличие от капитана Родстака. Его офицер управления огнем приземлился не так удачно. Он сумел катапультироваться буквально за секунду до того, как ракета разнесла в клочья ударный самолет. Громыхнуло так, что ему показалось, будто граната взорвалась прямо перед его лицом. Но он остался в сознании. Катапультное кресло не было повреждено, парашют раскрылся нормально, и он даже видел парашют своего напарника, напарник его не видел. А он видел, потому что напарник приземлялся спиной кресла к нему. Между ними было не меньше двух миль расстояния, и это было плохо. В горах такое расстояние можно идти несколько суток. Ну, да не оставит нас милостью Господь. Славьтесь! Славьте, святые отцы!» Капитан Роуленд вспомнил этот гимн мормонов, как он делал это всегда, когда ему было плохо, или он испытывал сомнения в вере. В городе, где он родился, общинный был выстроен большой и светлый храм на тысячу прихожан. У него был высокий и светлый купол, дававший такую акустику, что даже шепот проповедника был слышен в любом уголке зала. Как бы он хотел перенестись сейчас туда, из афганского неба в храм, чтобы молиться Господу и просить у него прощения за то, что он наделал. За то, что он наделал. Ведь если бы он творил праведное, разве, Господь, поверх бы его на землю в отличие от капитана родстака кресла капитана Роуленда не пошло кувыркаться по склону когда он приземлился но это не помогло капитан был ранен несколькими осколками и выбрался из кресла с трудом каждое движение причиняло боль джозеф смит апостол мормонов За свою веру перенес немыслимые страдания и был убит, но не отрекся. Теперь, видимо, настала его очередь крепиться в вере своей. Капитан достал аптечку из кресла, потом попытался определить, сколько же осколков в него попало и какой вред они ему причинили. Получилось, что он был ранен четырьмя осколками, не считая мелких, но ни один из них не был настолько крупным, чтобы перебить кость или повредить крупный кровеносный сосуд. Тем не менее они застряли в теле, вызывая боль. Раны кровили. Да, Господь наказал его. Господь силен в наказании, как и в милости своей. У капитана было оружие. Все они носили оружие на тот маловероятный случай, что их собьют, но капитан не достал его, не проверил, не взвел. Разве можно защититься от Господа и от наказания его с помощью оружия? Он перевязал себя как смог. Господь послал ему посох, крепкую и длинную пастушью палку длиной два с лишним метра. Это была именно милость Господа, потому что палка была гладкой, круглой, и на пустынной каменной осыпи она могла появиться только по велению Господа. Наскоро, но искренне помолившись, капитан пошел направлением на юго-запад, потому что именно туда вела его тропа. Он думал, что именно там находится Джеллабадская дорога, первое национальное шоссе, и если Господь будет милостив к нему, он дойдет до дороги и попросит о помощи. Он шел тяжело, опираясь на палку, и размышлял, по сторонам не смотрел. Когда убили Джозефа Смита когда пророк принял мученическую смерть за свою паству, когда на их церковь начались гонения, все прихожане церкви святых последних дней собрали то, что могли унести на себе и что могли увезти в телегах их животные и пошли на север в поисках земли, где они никому не будут мешать своей верой и им никто не будет мешать. Они не обогрили руки кровью неверующих, слава Богу. Америка тогда еще была большой и полупустынной, и каждый, кто желал, мог найти себе в ней уголок по душе. Путь их, а в путь пустились все от младенцев и до глубоких старцев, шел через пустыню, которую в наши дни называют пустыня смерти. Люди умирали, а они все шли и молили Господа о том, чтобы Он услышал их и направил их стопы и подарил им землю, на которой они могли бы жить. И Господь с милостью велся над ними. Они нашли клочок земли, плодородной, жирной, с бурными ручьями и высокими горами, на котором можно было сеять хлеб разводить скот и возносить хвалу Господу, давшему им эту землю. Потом это стало называться штат Юта. Все это рассказывали ему учителя мормонской школы в тихом и спокойном классе, из окон которого был прекрасный вид на горный хребет Осадч и где он учился. Они учились в прекрасной школе. Здесь из следа не было того насилия и жестокости, которая процветала в школах больших городов. Тут преподавали хорошие учителя, в основном молодые мужчины в белых рубашках, с короткими рукавами и галстуках. И сами они тоже носили форму. Утром они возносили хвалу Господу, а после занятий оставались еще на час. И пастор... Рассказывал им о милости его. Если Господь будет милостив к нему, Он еще раз увидит это. Он вернется в свой штат, в свою общину, Станет уважаемым человеком, десятником, Потому что он воевал и проливал кровь за свою страну. Увы, он даже... Не заметил, как к нему подкрались маджахеды. Они подкрались со спины, выбили у него из рук посох и ударили по голове. Как ни странно, очнулся он от побоев. Вокруг были душманы, они перекрикивались между собой на каком-то незнакомом языке и били его, били по очереди, и каждый удар отзывался болью во всем теле. Они спешили, потому что знали, что американского летчика ищут, ищут безжалостные профессионалы, которые стоит попасться им на прицел, не размышляя, спустят курок и потом будут вспоминать об этом вечером за кружкой пива. Эй, Денни, Как ты грохнул тех ублюдков, помнишь? Те, кто его бил, не учились в школе не молились Господу и даже Аллаху. Их Богу они молились, просто произнося не имеющие для них смысла звуки, как заклинания, как мантры. Они никогда не ели досыта, ни дня не учились в нормальной школе, не видели ничего хорошего ни от природы, ни от властей, и часто одежда, которая была на них, автомат, который был в их руках, и немного денег в карманах составляли все их богатство. Некоторым из них не было еще и 20 лет. Они смутно представляли, для чего они воюют и что они будут делать, как жить, когда кафиры покинут Афганистан, бросив его на произвол судьбы. И они били американского летчика били белого человека из другого мира, вторшегося в их мир и воли судьбы, попавшего в их руки, били жестоко, с каждым ударом вымещая на нём злобу свою, убогость и непроходящий страх. Капитан не закрывал глаза, с каждым ударом в них вспыхивали и рассыпались звезды, но он решил умереть, глядя в небо и не закрывая глаз. А потом кто-то резко и властно закричал что-то, а второй, не говоря ни слова, передернул затвор автомата, и талибы отхлынули от тела, потому что уже знали, Эти убивают, не раздумывая, при малейшем неповиновении. Для них ничего не стоит ни своя жизнь, ни чужая. Капитан почувствовал, как кто-то прикасается к нему, но прикасается не для того, чтобы причинить ему боль, а скорее наоборот. Потом рядом что-то положили, несколько рук подняли его и переложили куда-то. «Носилки», — понял он. «Свои? Но если свои, почему нет стрельбы? Почему они не стреляли в талибов?» Додумать эту мысль капитан не успел, потерял сознание. В сознание капитан пришел только через несколько дней. Он увидел, что лежит в больнице, в настоящей больнице, на настоящей кровати. Кровать была застелена белым бельем, потолок был тоже белым, и на нем были прикрытые сейчас автоматическими жалюзи прорези системы центрального кондиционирования. Это когда уже при проектировании здания в него закладывают специальные воздухопроводы, и вместо множества отдельных кондиционеров За микроклимат отвечает большая климатическая установка. Оборудование это было достаточно дорогим, в странах третьего мира его не было, а на американский госпиталь это было не похоже, потому что здание было капитальное, а не временное. Тогда где же он находится, черт побери, укорив себя. Заругательство, пусть и не произнесенное вслух, капитан Роуленд повернул голову. Рядом с ним на стуле сидел человек в военной форме и белом медицинском халате, накинутом поверх кителя. Человек этот был невысок ростом, смугл и узкоглаз. На его лице уже были морщины, что говорило о немалом возрасте, не меньше сорока. В руках у него был свежий номер журнала на английском языке, который он с интересом читал. Капитан Роуленд пошевелился, и военный поднял на него глаза. — Хорошо, что вы пришли в себя, капитан Роуленд, на академически правильном английском, — сказал он. — Где я? — Вы в военном госпитале. — А вы кто такой? — Я? Потом капитан Роуленд узнает, что этот человек почему-то именно так предпочитает строить свои фразы. «Я — полковник Сяньвей, военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая». «Я — американский гражданин». «Мы знаем это, капитан Роуленд». «Однако и вы должны знать вот что». От ваших бомб погиб сорок один гражданин Пакистана. Вам не кажется, капитан, что государство Пакистан вправе получить от вас ответы на кое-какие вопросы? Капитан закрыл глаза.